Глава 7. Состояние России с XI до XIII века Права великих князей Княжеские съезды Право наследственное Враги внешние Правление Обряды и чины двора Войска. Торговля Ганза Договор с немцами Деньги художество, науки, поэзия, нравы, древнейшее путешествие в Россию. Ярослав, могущественный и самодержавный, подобно святому Владимиру, разделив Россию на княжение, хотел, чтобы старший сын его, называясь великим князем, был главой Отечества и меньших братьев, и чтобы удельные князья, оставляя право наследства детям, всегда зависели от Киевского как присяжники и знаменитые слуги его. Отдав ему многолюдную столицу, всю Юго-Западную Россию и Новгород, он думал, что Изяслав и наследники его, сильнейшие других князей, могут удерживать их в границах нужного повиновения и наказывать ослушников. Ярослав не предвидел что самое великое княжение раздробится, ослабеет, и что удельные владетели через союзы между собою или с иными народами будут иногда предписывать законы мнимому своему государю, уже Всеволод I долженствовал воевать с частным князем его собственной области, а Святослав II ответствовать как подсудимый на запросы князей удельных одаренные мужеством и благоразумием Мономах и Мстислав I, еще умели повелевать Россию, но преемники их лишились сей власти, основанной на личном уважении, и Киев зависел, наконец, от Суздаля. Если бы Всеволод III, следуя правилу Андрея Боголюбского, отменил систему уделов в своих областях, Если бы Константин и Георгий II имели государственные добродетели отца и дяди, то они могли бы восстановить единовластие. Но Россия по кончине Всеволода Георгиевича осиротела без главы, и сыновья его совсем не думали быть монархами. Ярослав разделил государство на четыре области, кроме Полоцкой, оставленной им в наследие роду старшего брата его. В течение времени каждая из он разделилась еще на особенные уделы, и князья первых стали после называться великими в отношении к частным или удельным, от них зависевшим. Волыния, Галиция, земля Дреговича отошли от Киева, княжение Переяславское — весьма знаменитая при всеволоде I и Мономахе, утратила Суздаль, Ростов, Курск, а Черниговская, Рязани-Муром, кроме Тмутуроканя, завоеванного половцами, Новгород-Северский Стародуб, иногда земля Вятичей, в XII веке принадлежали разным владетелям, нередко обнажавшим меч друг на друга, Смоленская также имела частные уделы Тарапецкий и Красенский. Самый Новгород, древнее достояние государей киевских, славной храбростью и богатством жителей, присвоив себе власть избирать князей, не мог сохранить целости владений своих. Псковитяне действовали иногда как независимые от него и свободные граждане. Мономах еще не будучи великим князем, видя с горестью безначалия и неустройства в России, хотел уменьшить сие великое зло учреждением общих княжеских советов или съездов, которые иногда воспаляли в сердцах любовь к Отечеству, но только на малое время и не могли прекратить вредного междуусобия. Вследствие такого съезда несчастный Василье был ослеплен, а Глеб Рязанский обогрел руки своей кровью братьев. Обыкновенной причиной вражды было спорное право наследства. мы уже заметили выше, что по древнему обычаю не сын, но брат умершего государя или старший вроде долженствовал быть его преемником, мономах, убежденный народом властвовать в столице по кончине светополка Михаила, нарушил сей обычай. А как родоначальник владетелей Черниговских был старее Всеволода I, то они в сыновьях и внуках Мономаховых ненавидели похитителей великокняжеского достоинства и воевали с ними. Но истинными наследниками Киевского престола, согласно с тогдашним обыкновениям, Были потомки Изяслава I, которые не искали сей чести, мирно господствуя в уделах Туровском и Пинском. Государство, раздираемое внутренними врагами, могло ли не быть жертвою внешних? Одному особенному счастью надлежит приписать то, что Россия в течение двух веков не утратила своей народной независимости от времени до времени имея князей мужественных, благоразумных. Как Ярослав Великий решительным ударом навсегда избавил отечество от свирепости печенегов, так Мономах блестящими победами в княжении Святополка II ослабил силу жестоких половцев. Они все еще тревожили Днепровскую область набегами, но уже не столь гибельными, как прежде» в отношении к своим диким нравам чувствовали превосходство россиян, любили называться славянскими именами и даже охотно крестились. Два раза поляки были господами нашей древней столицы, но, испытав ужасную месть россиян и стеная от собственных бедствий внутри государства, волнуемого мятежами, оставляли нас в покое. Мужественные князья галицкие Владимирко Ярослав Роман служили для России щитом на Юго-Западе и держали венгров в страхе. Дунайские болгары, с 1185 года, свободные от иго греков, были тогда сильным народом. В 1205 году разбили латинского императора Балдвина, взяли его в плен и доходили до врат Константинополя но жили мирно с нами. Сын их героя Асана именем Иоанн, принужденный выехать из Отечества, искал защиты россиян и с помощью сих верных друзей, вероятно, знаменитого Мстислава Галицкого, в 1222 году вошел на престол своего дяди. Болгары камские не имели духа воинского. Рыцари немецкие – вытеснили новогородцев и кривичей из Ливонии, но далее не могли распространить своих завоеваний. А литовцы были не что иное, как смелые грабители. Других опаснейших врагов Отечество наше тогда не знало, и, несмотря на развлечение внутренних сил его, еще славилось могуществом в отношении к соседям, наблюдая законы предков в своем правлении, успевая в делах воинских, в торговле, в гражданском образовании. Что касается, собственно, доправления, то оно всеи времена соединяло в себе выгоды и злоупотребление двух, один другому противных, государственных уставов – самовластия и вольности, когда Олег, Святослав, Владимир, окруженные славою побед величием завоевателей силою единодержавия в целой России, повелевали народу, народ смиренно и безмолвно исполнял их волю. Но когда государство разделилось, когда лучи славы угасли над престолом святого Владимира, и вместо одного явились многие государи в России, тогда народ, видя их слабость, захотел быть сильным, стеснял пределы княжеской власти, или противился ее действию. Самовластие государя утверждается только могуществом государства, и в малых областях редко находим монархов неограниченных. Между тем, древний устав Рюриковых времен не был отменен. Везде и в самом городе, князь судил, наказывал и сообщал власть свою Тиунам, объявлял войну, заключал мир, налагал дани. Но граждане столицы, пользуясь свободою веча, нередко останавливали государя в делах важнейших, предлагали ему советы, требования, иногда решали собственную судьбу его, как высшие законодатели, жители других городов, подведомых областному и называемых обыкновенно «пригородами», не имели сего права. Вероятно, что и в столицах не все граждане могли судить на вечах, а только старейшие или нарочитые бояре, воины, купцы. Знаменитое духовенство также участвовало в делах правления. Святополк Михаил и Мономах звали Олега на совет с боярами, градскими людьми, епископами и гуменами, Митрополит Киевский присутствовал на Вече-Софийском. Архиепископ Новогородский ездил с судными делами к Андрею Боголюбскому. Подобно князьям, вельможам, богатым купцам, владея селами, епископы пользовались вон их исключительным правом судебным без сношения с гражданской властью. Под главным ведомством митрополита судили иереев, монахов, и все церковные преступления, наказывая виновных эпитемиями. Россияне в XIII веке уже имели перевод греческого «номоканона» или «кормчей книги». Она хранилась в Новогородском соборе и служила правилом для разбирательства случаев, относящихся к совести христиан. Духовным же особам были обыкновенно поручаемы Государственные мирные переговоры, убеждения рассудка, подкрепляемые гласом веры, тем сильнее действовали на сердца людей. Но епископы, избираемые князем и народом, в случае неудовольствия, могли ими быть изгнаны. В отношениях гражданских святитель совершенно зависел от суда княжеского. Так Ярослав Феодор, в 1229 году судил какую-то важную тяжбу епископа ростовского Кирилла, обвинил его и лишил почти всего имения. К чести сего Кирилла, славного необыкновенным богатством, скажем, что он вместо жалоб принес благодарность небу, раздал остаток своего достояния друзьям, нищим, и, подобно Иову, страдая тогда от недуга телесного, постригся в схиму. Восшествие государя на трон соединено было с обрядами священными, митрополит торжественно благословил Долгорукова властвовать над Южную Россию, киевляне-новогородцы сажали князей на престол в Софийском храме, князь самой церкви во время литургии стоял с покровенной главой, в шапке или клобуке, может быть, венце, украшал вельмож своих золотыми цепями, крестами, гривнами, жаловал придворных в казначеи, ключники, постельники, конюши и прочее, что прежде называлось дружиною государей, то со времен Андрея Боголюбского уже именуется в летописях «двором», Бояре, отроки и мечники княжеские составляли оной. Сии дворяне, первые в России, были лучшую частью войска. Каждый город имел особенных ратных людей. Пасынков или отроков боярских, названных так для отличия от княжеских, и гридней или простых мечников, означаемых иногда общим именем воинской дружины. Только в чрезвычайных случаях вооружались простые граждане или сельские жители, но последние обязаны были давать лошадей для конницы. Совершив поход, большую частью в конце зимы, князь обирал у воинов оружие, чтобы хранить его до нового предприятия. Войско разделялось на полки, конные и пехотные, на копейщиков и стрелков. Последние обыкновенно начинали дело. Главный воевода именовался тысяческим. Князья имели своих тысяческих, города также. Если сказания Нестора старом числе о Олеговых и Игоревых войнах справедливы, то древнейшие ополчения российские были многолюднее, нежели в 11, 12 и 13 столетии. Ибо сильнейшее известное нам войско в течение сих веков состояло только из 50 тысяч ратников. Воины надевали латы единственно в то время, когда уже готовились к битве. Самое оружие для облегчения людей возили в телегах, отчего неприятель, пользуясь нечаянностью, иногда нападал на безоружных. Войско робкое или малочисленное – Ограждала себя в поле кольями или плетнем Такие же ограды деревянные или остроги Служили внешнюю защиту для крепостей, замков или детинцев Немецкий летописец, хваля меткость наших стрелков, говорит Что россияне могли учиться у ливонских рыцарей искусству города Но стенобитное орудие или пороки уже давно были у нас известны. Ни внутренние раздоры, ни внешние частые войны не препятствовали в России мирным успехам торговли, благодетельным для гражданского образования народов. В сие время она была весьма обширна и знаменита. Ежегодно приходили в Киев купеческие флоты из Константинополя, столь богатые и столь важные для общей государственной пользы, что князья, ожидая их, из самых дальних мест присылали войско Каневу для обороны судов от хищных половцев. Днепр в течении своем «от Киева к морю» назывался обыкновенно путем греческим. Мы уже говорили о предметах всей торговли. Россияне, покупая соль в Тавриде, Привозили сураж или судак, богатый и цветущий, горностаевые и другие меха драгоценные, чтобы обменивать их у купцов восточных на бумажные шелковые ткани и пряное коренья. Половцы, овладев тмутораканем и едва не всем Крымом, для собственных выгод не мешали торговле, и первое, кажется, впустили генуэзцев в южную часть Тавриды. По крайней мере, сии коростолюбивые хитрые итальянцы еще за несколько лет до нашествия татар имели торговое заведение в Армении, следственно, уже господствовали на Черном море. Самое то время, когда войско российское сражалось с половцами в земле их, Купцы мирно там путешествовали, ибо самые варвары, находя пользу в торговле, для ее безопасности наблюдают законы просвещенных народов. Греки, армяне, евреи, немцы, маравы, венецияне жили в Киеве, привлекаемые выгодной меной товаров и гостеприимством россиян, которые дозволяли христианам латинской церкви свободно и торжественно отправлять свое богослужение, но запрещали им спорить о вере. Так Владимир Рюрикович Киевский выгнал в 1233 году какого-то Мартина, приора латинского храма Святой Марии в Киеве, вместе с другими монахами католическими, Боясь, как говорит польский историк, чтобы сии проповедники не доказали, сколь вера греческая далека от истины. Подобно Черному морю и Днепру, Каспийская и Волга служили другим важным путем для торговли. Болгары, в случае не урожая питая хлебом Суздальское Великое Княжение, могли доставлять нам и ремесленные произведения образованного Востока. В развалинах города Болгарского, в 90 верстах от Казани и в 9 от Волги нашлись армянские надписи XII века. Вероятно, что армяне, издавно славные купечеством, выменивали там русские меха и кожи на товары персидские и другие, Да ныне под именем Болгар, разумеется, в Турции восточные софьяны, а в Бухарии юфть, из чего заключают, что Азия получала некогда сей товар от болгаров. Достойно примечания, что в древнем их отечестве, в Казани, и ныне делаются лучшие из русских софьянов в упомянутых развалинах, Найдены также арабские надписи от 1222 до 1341 года по христианскому летосчислению, вырезанные отчасти над могилами шерванских и шамаханских уроженцев. Земледельцы находят иногда в окрестностях всего места золотые мелочи, женские украшения серебряные арабские монеты и другие, без всякой надписи, ознаменованные единственно произвольными изображениями, точками, звездочками и, без сомнения, принадлежавшие народу безграмотному, может быть, Чудскому. Такие любопытные памятники свидетельствуют о древнем цветущем состоянии российской Болгарии, Новгород, серебром и мехами, собирая дань в Югре, посылал корабли в Данию и в Любок. В 1157 году, при осаде Шлезвига, король датский Свент IV захватил многие суда российские и товары их роздал вместо жалования воинам. Купцы новогородские имели свою церковь на острове Готландии где цвел богатый город Визби, заступив место Винеты, и где до XVII века хранилось предание, что некогда товары индейские, персидские, арабские шли через Волгу и другие наши реки в пристани Балтийского моря. Известие вероятное. Оно изъясняет, каким образом могли зайти на берега сего моря Древние монеты арабские, находимые там в большом количестве, готландцы, немцы, издавна живали в Нове городе, они разделялись на два общества зимних и летних гостей. Правительство обязывалось за установленную плату высылать к Ижере, навстречу им лодошников, и бассей-купцы. Боясь порогов Невских и Волховских, обыкновенно перегружали товары в легкие лодки, внося в казну с каждого судна гривну кун, а с нагруженного хлебом полгривны. В Новегороде городе отведены были особенные дворы немецким и готландским купцам, где они пользовались совершенную независимостью и ведались собственным судом, избирая для того старейшин. Один посол княжеский мог входить к ним. Обиженный россиянином гость жаловался князю и Тиуну Новогородскому, обиженный гостем россиянин, старейшине иноземцев. Сии тяжбы решились на дворе святого Иоанна. Готландцы — имели в Новигороде божницу святого Олова, немцы храм святого Петра, а в Ладоге святого Николая с кладбищами и лугами. Когда же в течение XIII столетия вольные города германские, Любек, Бремен и другие, числом, наконец, до 70, вступили в общий тесный союз славный в истории под именем Ганзы, утвержденный на правилах взаимного дружества и вспоможения, нужный для их безопасности и свободы, для успеха в торговле и промышленности. Союз столь счастливый, что он, господствуя на двух морях, мог давать законы народам и венценосцам. Когда Рига и Готландия присоединились к всему братству — Тогда Новгород сделался еще важнее в купической системе Европы Северной. Ганза учредила в нем главную контору, называла ее материию всех иных, старалась угождать россиянам, пресекая злоупотребления, служившие поводом к раздорам, строго подтверждала купцам своим, чтобы товары их имели определенную доброту, и чтобы купля в Нове городе производилась всегда меною вещей, без всяких долговых обязательств, из коих выходили споры. Немцы привозили тонкие сукна, в особенности фламандские, соль, сельди и хлеб в случае неурожая, покупая у нас меха, воск, мед, кожи, пеньку — Лен. Ганза торжественно запрещала ввозить в Россию серебро и золото, но купцы не слушались устава, противного их личным выгодам, и доставляли нову городу немало драгоценных металлов, привлекаемые туда славою его изобилия, и рассказами почти боснословными, о пышности двора княжеского вельмож богатых граждан. Псков участвовал в сей знаменитой торговле, и правительство обоих городов, способствуя успехам ее, довольствовалось столь умеренною пошлиною, что Ганза не могла нахвалиться его мудрым бескорыстием. Древняя биармия, уже давно область Новогородская, все еще славилась торговлею, и корабли шведские, норвежские не переставали до самого 13 века ходить кустью Северной Двины. Летописцы скандинавские повествуют, что в 1216 году знаменитый купец их Гелге Богрансон, имев несчастную ссору с биармским начальником, был там умершвлен вместе со всеми товарищами, кроме одного именем Огмунда, ушедшего в Новгород. Сей Огмунд ездил из России в Иерусалим и, возвратясь в Отечество, рассказал о жалостной кончине Богрансона. Норвежцы хотели мстить за то биармским жителям и в 1222 году, прибыв к ним на четырех кораблях, ограбили их землю, взяли в добычу множество клейменного серебра, мехов, бельих и прочего. Смоленск имел также знатную торговлю с Ригою, с Готландией и с немецкими городами, чему доказательством служит договор, заключенный с ними смоленским князем Стиславом Давидовичем в 1228 году. Предлагаем здесь... Главная статья Ионова, любопытная в отношении к самым нравам и законодательству Древней России. Первое. Мир и дружба будут отныне между Смоленской областью, Ригою, Готским берегом, Готландией и всеми немцами, ходящими по Восточному морю, ко взаимному удовольствию той и другой стороны. А если чего, Боже, избави, сделается в ссоре убийство, то за жизнь вольного человека платить 10 гривен серебра пенязями, деньгами, или кунами, считая он их, кун, 4 гривны на одну гривну серебра. Кто ударит холопа, платит гривну кун, за повреждение глаза, отсечение руки, ноги и всякое увечье — пять гривен серебра. За вышибленный зуб — 3 гривны серебра же. За окровавление человека посредством дерева — 1,1 целая треть гривны. За рану без увечья — тоже. То ударит палицею батагом или схватит человека за волосы, дает две трети гривны. Если россиянин застанет немца или немец россиянина у своей жены, также если немец или россиянин обесчестит девицу или вдову хорошего поведения, то взыскать с виновного 10 гривен серебра пеня за обиду посла и священника, должна быть двойная. Если виновный найдет поруку, то не заключать его в оковы и не сажать в темницу, не приставлять к нему и стражи, пока истец не дал знать о своей жалобе старейшему из единоземцев обидчика, предполагаемому миротворцу, свором, пойманным в доме или у товара, Хозяин волен поступить, как ему угодно. Второе. Заимодавец чужестранный удовлетворяется прежде иных. Он берет свои деньги, и в таком случае, когда должник осужден за уголовное преступление, лишится собственности. Если холоп княжеский или боярский умрет, заняв деньги у немца, то наследник первого или кто взял его имение, платит долг. Третье. И немец, и россиянин обязаны в тяжбах представлять более двух свидетелей из своих единоземцев. Испытание невинности посредством раскаленного железа дозволяется только в случае обоюдного на то согласия. Принуждения нет». Поединки не должны быть терпимы, но всякое дело разбирается судом по законам той земли, где случилось преступление. Один князь судит немцев в Смоленске. Когда же они сами захотят идти на суд общий, то их воля. Сею же выгодою пользуются и россияне в земле немецкой. Те и другие увольняются от судных пошлин, Разве люди добрые и нарочитые присоветуют им что-нибудь заплатить судье? Четвертое. Пограничный Тиун, сведав о прибытии гостей немецких на Волок, немедленно дает знать тамошним жителям, чтобы они везли на возах товары сих гостей и пеклись о личной их безопасности. Жители платят за товар немецкий или смоленский, ими утраченный. Немцы на пути из Риги в смоленск и на возвратном увольняются от пошлины. Также и россияне в земле немецкой. Немцы должны бросить жребий, кому ехать наперед. Если же будет с ними купец русский, то ему остаться позади. Въехав в город, гость немецкий дарит княгине кусок полотна, а тивуну Волокскому перчатки гоцкие. Может купить, продать товар или ехать соном из Смоленска в иные города. Купцы русские пользуются такой же свободою на годском береге и волю ездить оттуда в Любек и другие города немецкие. Товар купленный... Вынесенный из дому, уже не возвращается хозяину и купец не должен требовать назад своих денег. Немец дает весовщику за две капи или двадцать пуда куну Смоленскую, за гривну купленного золота, Нагату, за гривну серебра две векши, за серебряный сосуд от гривны куну. В случае продажи металлов ничего не платит. Когда же покупает вещи на серебро, то с гривны вносит куну смоленскую. Для поверки весов хранится одна капь в церкви Богоматери на горе, а другая в немецкой божнице. Следственно, и в Смоленске была католическая церковь. С весом должны и волочане сверять пут, данный им от немцев. Пятое. Когда смоленский князь идет на войну, то ему не брать немцев с собою, разве они сами захотят участвовать в походе и россиян не принуждать к военной службе в земле немецкой. Шестое. Епископ Рижский мастер Фолкун и все другие рижские властители признают двину вольную, от устья до вершин ее, для судоходства россиян и немцев. Если, чего Боже избави, ладья русская или немецкая повредится, то гость может везде пристать к берегу, выгрузить товары, нанять людей для вспоможанид, но им более договорной цены с него не требовать. Сия грамота имеет для Полоцка и Витебска то же действие, что и для Смоленска. Она писана при священнике Иоанне, мастере Фолкуне и многих купцах Рижского царства, приложивших к ней свои печати, а свидетели подписались. Следуют имена некоторых жителей Готландии, Любека, Минстера, Бремена, Риги, а внизу сказано, кто из россиян или немцев нарушит наш устав, будет противен Богу. О всем договоре упоминается и в немецкой летописи, где он назван весьма благоприятным для купцов ливонских, но предки наши давая им свободу и права в России, не забывали собственных выгод. Таким образом, увольняя чужеземных гостей, продавцов серебра и золота от всякой пошлины, хотели через сто умножить количество ввозимых к нам металлов драгоценных в рассуждении цены серебра. Заметим, что она со времен Ярослава до 13 века кажется, не возвысилась относительно к смоленской ходячей или кожаной монете. Ярослав назначает вправде 40 гривен пени кунами за убийство, а Мстислав Давидович в уставе своем 10 гривен серебром, полагая 4 гривны кун на 1 гривну серебра, следственно, ту же самую пеню напротив чего новгородские куны унизились. Не только купцов, но и других чужеземцев, полезных знаниями и ремеслом. Россияне старались привлекать в свою землю. Строители живописцев, лекарей. От Ярослава Великого до времен Андрея Боголюбского знаменитейшие церкви наши были созидаемы и расписываемы иностранцами, Нов в 1194 году Владимирский епископ Иоанн для возобновления древнего Суздальского храма Богоматери нашел между собственными церковниками искусных мастеров и литейщиков, которые весьма красиво отделали сию церковь снаружи и покрыли оловом, не взяв к себе в товарищи ни одного немецкого художника. Тогда же Славился в Киеве зодчий именем Милонег Петр, строитель каменной стены на берегу Днепра под монастырем Выдубецким, столь удивительной для современников, что они говорили об ней как о великом чуде. Греческие живописцы, украсив образами киевскую лавру, выучили своему художеству добродетельного монаха Печерского святого Олимпия, бескорыстного и трудолюбивого. Не требуя никакой мзды, он писал иконы для всех церквей и, занимая деньги на покупку красок, платил долги своею работою. сей Олимпий есть древнейший из всех известных нам живописцев российских. Кроме икон церковных, они изображали на хартиях в священных книгах, разные лица, без особенного искусства в рисунке, но красками столь хорошо составленными, что в шесть или семь веков свежесть и блеск золота немало не помрачились. Заметим также, касательно рукоделий, что древние бояри княжеские обыкновенно носили у нас сшитые золотом оплечья. Итак, искусство золотошвеев, сообщенное нам, как вероятно, от греков, было известно в России прежде, нежели во многих других землях европейских. Мы упомянули о лекарях, ибо врачевание принадлежит к самым первым и необходимейшим наукам людей. Во времена Мономаховы славились в Киеве армянские врачи, один из них, как пишут, взглянув на больного, всегда угадывал, можно ли ему жить, и в противном случае обыкновенно предсказывал день его смерти. Врач Николы Святоши был сирианин. Многие лекарства составлялись в России. Лучшие и драгоценнейшие привозились через Константинополь из Александрии. Желая всеми способами благодетельствовать человечеству, некоторые из наших добрых монахов старались узнавать силу целебных трав для облегчения недужных и часто успехами своими возбуждали зависть в лекарях чужеземных. Печерский инок Агапит самым простым зелием и молитвою исцелил Владимира II, осужденного на смерть искусным врачом армянским. Таким образом, художество и науки, быв спутниками христианства на Севере, водворялись у нас в мирных обителях уединения и молитвы. Те же благочестивые иноки были в России первыми наблюдателями Тверди Небесной, замечая с великою точностью явления комет солнечное и лунное затмение, путешествовали, чтобы видеть в отдаленных странах знаменитые святостью места и, приобретая географические сведения, сообщали оные любопытным единоземцам, наконец, подражая грекам, бессмертными своими летописями спасли от забвения память наших древнейших героев ко славе Отечества и века. Митрополиты, епископы, ревностные проповедники христианских добродетелей, сочиняли наставления для мирян и духовных. Суздальский святитель, блаженный Симон, и друг его Поликарп, монах Лавры Киевской, описали ее достопамятности и жития первых угодников слогом уже весьма ясным и довольно чистым. Вообще, Духовенство наше было гораздо просвещеннее мирян. Однако ж и знатные светские люди учились. Ярослав I, Константин отменно любили чтение книг. Мономах писал не только умно, но и красноречиво. Дочь князя Полоцкого святая Ефросиния, день и ночь трудилась в списывании книг церковных, Верху Слава, невестка Рюрикова, ревностно покровительствовала ученых мужей своего времени, Симона и Поликарпа. Слово о полку Игореве сочинено в XII веке и, без сомнения, мирянином, ибо монах не дозволил бы себе говорить о богах языческих и приписывать им действия естественные. Вероятно, что оно — в рассуждении слога оборотов сравнений есть подражание древнейшим русским сказкам о делах князей и богатырей. Так сочинитель хвалит соловья старого времени, стихотворца Бояна, которого вещие персты, летая по живым струнам, ракотали или гласили славу наших витязей. К несчастью песни Бояновы и, конечно, многих иных стихотворцев, исчезли в пространстве семи или восьми веков большую частью памятных бедствиями России. Меч истреблял людей, огонь, здания и хартии. Тем достойнее внимания слово о полку Игореве, будучи в своем роде единственным для нас творением, предложим содержание оного, и места значительнейшие, которые дают понятие о вкусе и пиетическом языке наших предков. Игорь, князь Северский, желая воинской славы, убеждает дружину идти на половцев и говорит «Хочу преломить копье свое на их дальнейших степях, положить там свою голову или шлемом, и спить Дону. Многочисленная рать собирается. Кони ржут за сулою, гремит слава в Киеве, трубы трубят в Нове городе, знамена развиваются в Путивле. Игорь ждет милого брата Всеволода. Всеволод изображает своих мужественных витязей. Они под звуком труп повиты, Концом копья вскормлены, Пути им сведомы, овраги знаемы, Луки у них натянуты, Колчаны отворены, Сабли наточены, Носятся в поле, как волки серые, Ищут чести самим себе, А князю славы. Игорь, Ступив в золотое стремя, видит глубокую тьму пред собою. Небо ужасает его грозою, звери ревут в пустынях, хищные птицы станицами парят над воинством, орлы клекотам своим предвещают ему гибель, и лисицы лают на багряные щиты россиян. Битва начинается. Полки варваров сломлены. Их девицы красные взяты в плен. Злата и ткани в добычу. Одежды и наряды половецкие лежат на болотах. Вместо мостов для россиян. Князь Игорь берет себе одно багряное знамя неприятельское с древком серебряным. Но идут с юга черные тучи или новые полки варваров. Ветры... Три боговые внуки Веют от моря стрелами на воинов Игоревых. Всеволод впереди с своей дружиною Сыплет на врагов стрелы, Гремит ошлемы их мечами булатными, Где сверкнет золотой шишак его, Там лежат головы половецкие. Игорь спешит на помощь к брату. Уже два дня пылает битва, неслыханная, страшная. Земля облита кровью, усеяна костями. В третий день пали наши знамена. Кровавого вина не достало. Кончили пир свой храбрые россияне. Напоили гостей и легли за Отечество. Киев, Чернигов в ужасе. Половцы, торжествуя, ведут Игоря в плен, и девицы их поют веселые песни на берегу Синего моря, звеня русским золотом. Сочинитель молит всех князей соединиться для наказания половцев и говорит Всеволоду Третьему — Ты можешь Волгу раскропить веслами, А Дон вычерпать шлемами. Рюрику и Давиду Ваши шлемы, позлощенные, Издавна обогряются кровью, Ваши мужественные витязи Ярятся, как дикие валы, Уязвленные саблями-каленами. Роману и Мстиславу Волынским Литва, и твяги, и половцы — Бросая на землю свои копья, склоняют головы под ваши мечи булатные. Сыновьям Ярослава Луцкого, ингварю Всеволоду и третьему их брату. О, вы славного гнезда шестокрильцы, заградите поле врагу стрелами острыми. Он называет Ярослава Галицкого осмомыслом, прибавляя, Сидя высоко на престоле златокованном, ты подпираешь горы карпатские железными своими полками, затворяешь врата Дуная, отверзаешь путь Киеву, пускаешь стрелы в земли отдаленные. В то же время сочинитель оплакивает гибель одного кривского князя, убитого литовцами. «Дружину твою, князь!» Птицы хищные приодели крыльями, А звери кровь ее полизали. Ты сам выронил жемчужную душу свою Из мощного тела через золотое ожерелье. В описании несчастного Междуусобия владетелей российских И битвы Изяслава Первого С князем Полоцким сказано «На берегах Немана». Стелют они снопы головами, Молотят цепами булатными, Веют душу от тела. О, времена бедственные! Для чего нельзя было пригвоздить Старого Владимира горам киевским Или сделать бессмертным? Между тем супруга плененного Игоря Льет слезы в путивле С городской стены, смотря в чистое поле. Для чего? О, ветер сильный! Легкими крылами своими Навеял ты стрелы ханские На воинов моего друга. Разве мало тебе волновать Синее море И лелеять корабли на зыбях его? О Днепр славный, Ты пробил горы каменные, стремясь в землю половецкую. Ты нес на себе ладьи святославовы до стана Кобякова. Принеси же и ко мне, друга милого, Да не шлю к нему утренних слез моих в синее море. О, солнце светлое, ты для всех тепло и красно. По что же знойными лучами своими? Изнурила ты воинов моего друга в пустыне безводной. Но Игорь уже свободен, обманув стражу. Он летит на борзом коне к пределам Отечества, стреляя гусей и лебедей для своей пищи. Утомив коня, садится в ладью и плывет донцом в Россию. Сочинитель, мысленно одушевляя сию реку, заставляет оную приветствовать князя. «Не мало тебе, Игорь!» величия, хану-кончику досады о русской земле веселье. Князь ответствует. Немало тебе, Донец, величия, когда ты лелеешь Игоря на волнах своих, стелешь мне траву мягкую на берегах серебряных. Одеваешь меня теплыми мглами под сенью древа зеленого, охраняешь гоголями на воде, чайками на струях, чернетиями на ветрах. Игорь, прибыв в Киев, едет благодарить Всевышнего в храм Прирогущей Бога Матери и сочинитель, повторив слова Баяновы, Худо голове без плеч, худо плечам без головы, восклицает «Счастлива земля!» И весел народ, торжествуя спасение Игорева. «Слава князьям и дружине!» Читатель видит, что сие произведение древности ознаменовано силою выражения красотами языка живописного и смелыми уподавлениями, свойственными стихотворству юных народов. Со времен Владимира Святого нравы, долженствовали измениться в Древней России от дальнейших успехов христианства, гражданского общежития и торговли. Набожность распространялась. Князья, вельможи, купцы строили церкви заводили монастыри и нередко сами укрывались в них от сует мира, достойные святители и пастыри церкви учили государей стыдиться злодеяний, внушаемых дикими, необузданными страстями, были ходатаями человечества и вступались за утесненных, россияне по старинному обыкновению любили веселье, игрище, музыку, пляску. Любили также вино, но хвалили трезвость как добродетель. Явно имели наложниц, но оскорбитель целомудренной жены наказывался как убийца. Торговля питала роскошь, а роскошь требовала богатства. Народ жаловался на корыстолюбие тиунов и князей, летописцы XIII века, С отменным жаром хвалят умеренность древних владетелей российских. «Прошли те благословенные времена», говорят они, «когда государи наши не собирали имения, а только воевали за Отечество, покоряя чуждые земли, не угнетали людей налогами и довольствовались одними справедливыми вирами, отдавая и те своим воинам, «На оружие?» — боярин же твердил государю. «Мне мало двухсот гривен». Окормился жалованием и говорил товарищам, «Станем за князя, станем за русскую землю». Тогда жены боярские носили не золотые, а просто серебряные кольцы. Ныне другие времена» однако же немиролюбивые правила христианства, ни торговля, ни роскошь не усыпляли ратного духа наших предков. Даже самые уставы церковные питали оны. Так воин накануне похода освобождался от всякой эпитемии, сыновья княжеские возрастали в поле и в станах воинских, еще не достигнув лет юношества уже садились на коней, и мечом грозили врагу. К сожалению, сей дух воинственный не был управляем благоразумием человеколюбия в междоусобиях князей. Злобствуя друг на друга, они без стыда разоряли отечество, жгли селения беззащитные, пленяли людей безоружных. Наконец скажем, что если бы Россия была единодержавным государством — от пределов Днестра до Ливонии, Белого моря, Камы, Дона, Сулы, то она не уступила бы в могуществе никакой державе сего времени, спаслась бы, как вероятно, от иго татарского, и, находясь в тесных связях с Грецией, заимствуя художество и ее просвещение, не отстала бы от иных земель европейских в гражданском образовании. Торговля внешняя, столь обширная, деятельная и брачные союзы Рюрикова, потомство с домами многих знаменитейших государей христианских, императоров, королей, принцев Германии, делали наше Отечество известным в отдаленных пределах Востока, Юга и Запада, к дошедшим до нас чужестранным известиям о тогдашней России – принадлежит сказание испанского еврея Вениамина, сына Ионы, о многих азиатских и европейских землях, им виденных. В 1173 году, выехав из Сарагосы, он долго путешествовал и записывал свои примечания, иногда с довольною подробностью, но, упомянув о России, говорит только, что она весьма пространна, что в ней много лесов и гор, что жители от чрезмерного холода зимою не выходят из домов, ловят болей и торгуют людьми. Таким образом, предложив читателю известия и некоторые мысли, служащие к объяснению наших древностей, обратимся к описанию важных происшествий.